Глава 9. Братец Лис и братец Кролик. Январь 2622 года. Северная военно-космическая академия. Новая Земля. Российская директория. Путём сложнейших математических вычислений, подкреплённых одним блистательным интуитивным озарением, я заключил, что могу безболезненно потратить на зимний отпуск 1300 терра. Много? Тот -то же. Дело в том, что 29 декабря мне позвонила Исса поздравить с вашим праздником на выход. Разумеется, если бы Исса сказала Новый год на фарси, мой переводчик сработал бы правильно. Но мой далёкий, обожаемый офицер из Сугор старательно чился выговорить название этого лучшего в мире праздника по-русски. Вот и вышел непереводимый на выход. Что было очень мило с её стороны. Остальное вы не радовало. Исса сказала, что Ленкорведив дат в составе какого-то особого отряда отправляется в дальний поход. Глубинная разведка. Ты должен понимать, что это означает. Больше я тебе сказать не могу. Что такое глубинная разведка? Смотря в каком смысле. В чисто военном Ряд по стратегическим тылам противника. Но Конкордия ни с кем не воевала, поэтому такой вариант отпадал. Значит, оставался условно мирный смысл термина исследование космоса. Условно, потому что куда бы ни направлялся Ленкор, его главный калибр всегда готов распистонить любую точку на экранах радаров, которые вздумал слетать не по законам небесной механики. Итак, мирная глубинная разведка. Ленкор Пора фрегатов и 3-4 танкера совершают переход по X-матрице на пределе дальности маршевых двигателей, заправляются люксогеном танкеров и снова переход, и снова. Так можно допрыгаться до ядра галактики. А в ядре галактики интересно. Там чудеса, там леший бродит, как сказал мой великий Тёзка по-другому правду поводу. И между прочим, в соответствии с памяткой о Натарском конфликте, именно из ядра галактики произошла раса межзвёздных кочевников джипсов. Всё это быстро вязалось для меня в встроенную гипотезу. Хотя Родина и запретила Исигор назвать конечный пункт их глубинной разведки, ведь Евдат отправляется искать метрополию джипсов. А после этого Конкордия, возможно, в союзе с объединёнными нациями, постарается эту метрополию уничтожить или по крайней мере блокировать. Значит, та девушка, как её? Рише, да? Тоже с тобой летит, спросил я с сделанным равнодушием. "Капитан Рише Ар со мной не летит", без выражения ответил Исса. Её перевели с нашего корабля на другую работу. "Но ты, Александр, должен спросить меня о другом. Ты права, извини. Тогда ты вернёшься с глубинной разведки" Вот это правильный вопрос, Александр. Наш поход будет смертельно опасен, опаснее, чем путешествие первых колонизаторов. Поэтому я, увы, не преувеличиваю. Мы можем не увидеться никогда. Иса, зачем ты такое говоришь? Я желаю тебе и себе не желай ничего, Александр, прощай. Сеанс связи прерван вызывающей стороной. Вот так поговорили. А где же я тебя люблю? А теперь внимание. Интуиция. Когда человек при прощании уверяет, что не увидится с вами никогда, это значит, что вы обязательно ещё встретитесь. Но не там и не тогда, где вы планировали, до такого вот неожиданного прощания. Чувствуете? Если прозвучали трескучие слова: смертельная опасность, далёкий поход, прощай, навсегда, значит, конец всем прежним планам, но ещё не конец отношениям. А мистическая сила наших брачных документов в комитете по делам личности это ли не самый надёжный якорь для нас в бурном океане жизни? Копить деньги, значит, строить планы. Но после разговора с сыссой я понял, что планов лучше не строить. А значит, деньги, что? Вот-вот. Судьба ещё сведёт нас, обязательно. Но затянув пояс потуже, складывать грош-грошу на билеты в Мурманск-Хосров, отказывая себе в элементарных радостях жизни, не слишком ли? От бесконечной войны искусственного полярного дня с естественной полярной ночью у меня ехала крыша. Всё лето я проторчал на Новой Земле. В Хосрове отдохнуть не вышло. Перед зимними экзаменами сессия начиналась 12 января. Мы получили законные рождественские каникулы. Колюс его летающей дачи ясно послов на три весёлых буквы, благобижаться он уже устал.